Такими приближенными людьми были фрейлина Менгден и граф Михаила Гаврилович Головкин, которые не любили Остермана, не хотели подчиняться ему. Вполне был предан Остерману, вполне подчинялся его влиянию принц Антон, но это только вредило Остерману во мнении правительницы ее приближенных, потому что между мужем и женой были нелады. Отсюда естественное желание Остермана поднять значение принца Антона, а это желание только усилило нерасположение к нему со стороны правительницы и людей к ней близких. Для лучшего уяснения отношений господствовавших при тогдашнем дворе, характера лиц и способов их действий, приведем следующий рассказ. У Амвросия Юшкевича сидит гость. Действительный статский советник Тимирязев. Ведется разговор политический. «Остерман, — говорит хозяин, — делает в государстве многие неправды. Думаю, что и в нынешней шведской войне он больше виноват. Я на него многократно государы не говаривал, только к нему ничто не льнет». Тимирязев. «Да и манифест о правлении великой княгини чаю он сочинял». Архиерей. «Он, он!» Да и регент он все помогал, все действия его, только к нему ничто не льнет. Тимирязев, смотрите, преосвященный, как он регента сверстал с великой княгинью, преосвященный встрепенулся, принес манифест. Ради бога покажи, в которые речи он сверстание учинил. Тимирязев показал ему, что по смыслу манифеста великая княгиня должна править на том же основании, как правил Бирон. «Поставь против этой речи точки, я малопамятен», — сказал им архиерей. Тимирязев поставил точки. «Хорошо», — продолжал преосвященный, — «я пойду к государине и покажу на него, астермана, все, что это подлинно, все его дело». Дня через два Тимирязев опять приехал к архиерею спрашивать, как идет дело. «Доносил я государине об этом», — отвечал Амвросий. «Она соизволила сказать, что подлинно тем обижена». да не только тем, что с регентом я сверстали и дочерей я обошли, а про астермана ничего не изволит говорить, к нему ничто не льнет, он и книгу у нас запечатал камень веры, я сколько ократно на него просил государню, чтоб ту книгу распечатать, только не мог милость получить и под ней с книга запечатана. И во всем он все мешает через генералиссимуса для того, и мы ему противны, что он ни одного с нами из закона. Знает ли тебя, Фредерина Менгденова, она очень у великой княгини в милость? Не знает, отвечал Тимирязев. Но、ну, так ты пойди к ней, продолжал Архирей. А про манифест... Как сравнена великая княгиня с регентом, скажи, и ту речь покажи, и то ей подкрепи, что все это дело Астерманова, может, что она будет великой княгиней на него представлять. Тимирязев не знал, как пройти к Менгден. Архиерей послал Келейника показать ему крыльцо, ведшее к ее спальне. Только что начал Тимирязев... Объяснять фаворитке обиду, нанесенную принцессе Анне в манифесте о сверстании с Бероном, как та перебила его. У нас все это есть, мы знаем. Постойка здесь и сама ушла. Тимирязев догадался, что она пошла к правительнице, возобновившись Менгдан начала говорить: "Сходи-ка ты к Михаилу и Гаврилчу, Головкин". «Скажи ему, что он по приказу великой княгини написал ли и буди написал, ты бы привез, да и манифест, как сверстно на великой княгине с регентом, покажи, и что он тебе скажет, ты приди сюда и скажи». Тимирязев отправился к Головкину, тот взял манифест и сказал, Посмотрел и сказал: "Мы про это давно ведаем. Я государь мне об этом долносило обстоятельно. А написано или нет, скажи Фрейлине, что я сам завтра буду во дворец." Тимирязев отправился к Фрейлине, вошел к ней в спальню, смотрит, вместо фаворитки сама правительница. Что с тобой говорил Михаил Гаврилович? спросила Анна. Тимирязев пересказал слова Головкина. Принцесса начала опять. Мне не так досадно, что меня сверстали с регентом. Досаднее то, что дочерей моих в наследстве обошли. Пойди ты, напиши таким манером, как пишутся манифесты. Два. Один в такой силе, что будь его волю Божью и государи не станет, и братьев после него наследников не будет, то быть принцессам по старшинству. В другом напиши, что ежели таким же образом государи не станет, чтоб наследницу и быть мне. Тимирязев отцепенел от ужаса. Подыскаться под манифест Астермана он сумел, но самому написать два манифеста, самому вдруг из Тимирязева сделать с Астерманом. «Чего ты боишься?» — продолжала Анна. «Ты государю присягал?» «Присягал так, чтобы у меня быть послушным». «Присягал», — отвечал Тимирязев. Анна была неумолима в своей наивной логике. «А коли присягал», — продолжала она, — То помни присягу и пойди сделай и сделав отдай фрейлине только этого не проноси и помни свою голову. С этими грозными словами несчастный Тимирязев был отпущен. Что оставалось ему делать? Самому не написать? Надо было посоветоваться с каким-нибудь знающим человеком. И вот Тимирязев отправляется к секретарю иностранной коллегии Познякову так и так выручи. Ради бога, что же делать? отвечал Поздняков. Не робей, много ныне непорядков происходит, да к лету приказано от правительницы то сделать надобно. Сделай ты, напиши, стал умолять Тимирязев. Добро, отвечал калешский искусник, я напишу и уже к тебе завезу. Действительно, ночью Поздняков явился к приятелю с манифестами, обрадованный Тимирязев отвез их немедленно к Фрейлинь. Между тем правительница призвала Остермана и спросила его, каким образом случилось, что в утверждении о наследстве не упомянуто о принцессах, которые всегда в России за неимением принцев наследницами бывают. Тоном вопроса правительница давала знать Остерману, что она считает его виновником этого упущения. Надо бы наподумать, продолжала Анна, как бы это поправить. Приходил ко мне Тимирязев и объявлял, что об этом и в народе толкуют. На другой день Остерман отправил к правительнице маленькое письмо. «Понеже», — писал он, — «то известное дело важно, то не прикажете ли о том с другими посоветоваться, а именно с князем Алексеем Михайловичем Черкасским и архиереем Новгородским». Правительница отвечала собственноручно, что кроме этих лиц надобно призвать к совещанию графа Михаила Гавриловича Головкина, потому что это дело от него происходит. Остерман послал к Головкину звать его к себе. Головкин приехал и, поговоря о деле, объявил, что день-ка два подумает и пришлет сказать, когда им всем съехаться. Наконец съехались Остермана, Головкин, Черкасский, Амросий Юшкевич — но события не дали им покончить своих толков».